чтобы это был тот самый Вак, о котором рассказывала мама. Ну, помнишь, Белиберда всякая. Кузнец, ну, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец, Вак железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки, но неужели это сказка о нем? Неужели этот... «Тот самый?» «Конечно, нет. Во-первых, ты сама знаешь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за сто. Но к чему так громко? Старик услышит и обидится. Ничего он не услышит. Туг на ухо». а и услышит, не возьмет в толк с придутью. э, -э, -э Федор не Неизвестно, почему мужским величанием понукал старик кобылу прекрасно и лучше седаков, сознавая, что она кобыла. — Эй, на жара как она фимска! Я кого пищу? «Чи Авраам сие троцы персидстей!» «Да, да, черт непосенный! Тебе говорят, Мазепа!» Неожиданно он затягивал обрывки частушек в былые времена сложенных на здешних заводах. Прощаю главная контора, прощай, щей, геть, рудный двор!» Мне хозяйской хлеб приелщи, Припелась в пруду вода. Мимо берег плыве лебедь, Под себе воду гребе, Не вино меня шатая, Сдаю твою вне крута.